Глава третья Машка устроилась на каменюке, потому что больше присесть было негде, оглядела необычную комнату и остановила взгляд на мечущемся туда-сюда мужике. Красивый черт, высокий, подтянутый. Одежда это его подчеркивает все, что Марии в мужчинах любила: широкие плечи, отсутствие пузца и крепкий зад. Зеленоглазый брюнет. Да это же мечта просто. Хотя вот узкий вертикальный зрачок немного портил впечатление. С непривычки это смотрелось жутковато. Мужик что-то неразборчиво бубнил себе под нос, бросал на нее недовольные взгляды, листал книгу, стирал и рисовал новые линии на полу, двигал шикарное зеркало. Его деловое мельтешение забавляло девушку. Сунув руку в карман, нашла пачку жвачки и пару подушечек закинула в рот. В очередной раз, залюбовавшись красавчиком, а ей нравились такие мужчины постарше, надула большой пузырь, лопая его с громким чпок. Мужчина остановил забег и зло посмотрел на нее. Ты. Зло выдохнув, он наставил на нее указательный палец. Я. радостно подтвердила Машка, надувая очередной пузырь. «Чпок!» Резкий звук вновь эхом отразился от стен. «И чё?» «Создатель!» застонал мужик. «Как же вернуть её обратно?» «Ага, положь где взял!» согласилась с ним Маша. «Я другую хотел!» снова выдохнул мужик. «А не это недоразумение!» Что, Маша от возмущения аж с камня соскочила, рука сама потянулась за сковородой. Сам ты недоразумение, глюк ходячий, ты сам меня сюда притащил. Она воинственно размахивая сковородкой наступала на брюнета, а тот на каждый ее шаг делал шаг назад. Когда Мария уже обрадовалась, что прижала мужика к стене, он сделал плавное движение, скользя в сторону. Стой, гад! Рявкнула Маша и ринулась за незнакомцем. Стой! Дай треснуть! Орала она, бегая по кругу. Уже даже в баку стала колоть, а гада так и не достало. Вдруг он резко остановился и щелкнув пальцами произнес: Стать. Машка от неожиданности остановилась и прижала к груди сковородку. Так-то лучше. Самодовольно заявил мужик. Вот и постой, пока я думаю, куда тебя деть. Что? Офигел? И девушка снова начала погоню. Бездна, бездна, бездна! Пыхтел Освер, убегая от попаданки. Ты должна была замереть. Че-че-во-о-вдруг? Мария уже дышала, как загнанная лошадь. Всё-таки бег не входил в число её любимых занятий, хотя пару раз честно начинала утренние пробежки. Увы, лень победила. Ну когда бегать, если то на работу, то жарко, то холодно, а то вообще снег.、Ф、Фух! После очередного круга она остановилась и уперла ладони в колени. Гад даже не запыхался, да ещё и розовые зайцы-тапки. Это вам не кроссовки. Все, я устала. Оповестила она, садясь на пол. Ты вообще кто? Мужик подозрительно прищурился, с опаской косясь на сковородку, любовно поглаживаемую непонятным существом. Оранжевая шкура, розовые зайцы на ногах, бедные животные, и цветные рога на голове заставляли сомневаться, а точно ли он портал открыл на землю? Где та милая блондиночка, которую он заприметил? В смысле? Не поняла вопроса Машка. Говорила она с трудом, сердце билось в горле. Я Мария. Да хоть Алаиза. Фыркнул раздраженный мужик. Я дракон. А ты кто? Ну не знаю. Русалка. Лешая. Я-то человек. Маша тоже фыркнула и скрестила руки на груди, положив сковородку на колени. А ты не дракон, ты псих. Почему я псих? И кто это такие? Зрачки щелочки стали еще уже, и выражение лица такое злое, что хотелось сбежать, теряя тапки. Только вот еще не отдышалась для очередного забега. Это у которых с головой не в порядке. Ляпнула Машка и прикусила язык. Но ведь ясно же, что нельзя говорить психу, что он псих. Какой же ты дракон, если ни хвоста, ни чешуи у тебя нет. А вот дым из ноздрей сейчас натурально пойдет. Мелькнула испуганная мыслишка и поспешила следом за остальными покинуть черепную коробку хозяйки. Ты не можешь быть человеком, самоуверенно заявил мужик. У тебя цветные рога на голове. А у людей рогов нет, так кто ты? Ой, дурак! Закатила глаза Машка. Это точно нужно с головой не дружить, чтобы всерьез верить в драконов, русалок и прочих сущностей, но не знать обыкновенной прически. И что волосы можно покрасить как угодно, мужик, ты слуны свалился. То, что нацепил ролевую одежду и линзы, еще не делает тебя драконом. Крылья где? нагло спросила она. Там, рявкнул мужик. Нет, должен быть способ вернуть тебе обратно. Я хочу другую, бурчал он, вновь двинувшись к зеркалу. А я другого не хочу, проговорила Маша с крихтеньем поднимаясь с пола. Сковорода свалившись, прогрохотала на всю комнату. Ты, конечно, чудик, но очень симпатичный. Я не чудик! Взорвался мужик, у него в глазах засверкали натуральные молнии, и у Машки брови поползли на лоб. Я лор Тосвер, главный колдун царства драконов. Вау! Впечатлилась Машка. Какая шикарная галлюцинация у нее, однако.